Глава 8. Так как выяснено, во скольких значениях говорится о том, что первое или предшествует, то очевидно, что действительность или деятельность первее возможность или способности. Я имею в виду что она первее не только той определенной способности, о которой говорится как о начале изменения вещи, находящемся в другом или в ней самой, поскольку она другое, но и вообще первее всякого начала, способного вызвать или остановить движение чего-то. Ведь и природа принадлежит к тому же роду, что и способность. Она – начало движения, но не в другом, а в самой «вещи», поскольку это сама вещь. Таким образом, действительность первее всякого такого начала и по определению, и по сущности, а по времени она в некотором смысле предшествует, а в некотором нет. Что она первее по определению, это ясно. Способные в первичном смысле есть способные потому, что может стать действительным. Так, например, подспособным строить я разумею то, что может строить, подспособным видеть то, что может видеть, а под видимым то, что можно видеть, и тоже относится и ко всем остальным случаям, а потому определение и познание того, что в действительности, должно предшествовать познанию того, что в возможности. А по времени действительность предшествует возможности вот в каком смысле. «Предшествует сущему возможности то действительное, что тождественно с ним по виду, но не по числу». Я разумею под этим то, что материя, семя и то, что способно видеть, которые суть человек, хлеб и видящие возможности, а в действительности еще нет, конечно, предшествует вот этому человеку, уже существующему в действительности, и также хлебу и видящему, Но им предшествует по времени другое сущее в действительности, из чего они возникли. Ведь из сущего возможности всегда возникают сущие в действительности через сущие в действительности. Например, человек из человека, образованный через образованного, причем всегда есть нечто первое, что приводит в движение. А это движущее уже существует в действительности. В рассуждениях же о сущности сказано, что все, что возникает, становится чем-нибудь из чего-то и вследствие чего-то, что тождественно ему по виду. Поэтому и считают, что невозможно быть строителем, ничего не построив, или быть кефаристом, никогда не играв на кефаре. Ведь тот, кто учится играть на кефаре, учится этому, играя на кефаре, и подобным же образом все остальные обучающиеся. Это дало повод к софистическому доказательству, что человек, еще не обладая знанием, будет делать то, что составляет предмет знаний. Конечно, тот, кто учится, еще не обладает им. Однако что-то из того, что становится, уже стало, и что-то из того, что вообще приводится в движение, уже приведено в движение. Это показано в рассуждениях о движении. Потому и тот, кто учится, должен, пожалуй, владеть чем-то из знаний. Следовательно, и отсюда ясно, что действительность также и в этом смысле предшествует возможности, а именно по и по времени. Ну, а, конечно же, и по сущности действительность первее возможности, прежде всего потому, что последующие постановления первее по форме и сущности. Например, взрослый мужчина первее ребенка, и человек первее семени, ибо одно уже имеет свою форму, а другое нет. А также потому, что все становящееся движется к какому-то началу, то есть к какой-то цели, ибо начало вещи – это то, ради чего она есть, а становление ради цели. Между тем, цель – это действительность, и ради цели приобретается способность. Ведь не для того, чтобы обладать зрением, видят живые существа. Наоборот, они обладают зрением для того, чтобы видеть, и подобным образом они обладают строительным искусством, чтобы строить, и способностью к умозрению, чтобы заниматься умозрением, а не наоборот, будто они занимаются умозрением, чтобы обладать способностью к умозрению, разве лишь для упражнений. Но в этом случае не занимаются, собственно говоря, умозрением, а делают это или ради одного лишь упражнения, или нисколько не нуждаясь в умозрении. Кроме того, материи есть в возможности, потому что может приобрести форму. А когда она есть в действительности, у нее уже есть форма. И подобным образом дело обстоит и у остального, в том числе и у того, цель чего движения. Поэтому так же, как учителя, показав учеников в их деятельности, полагают, что достигли цели, так же обстоит дело и в природе. Если бы это было иначе, получилось бы так, как с Гермесом Бафсона. Ведь и в отношении знания, так же, как и в отношении этого Гермеса, было бы неясно, находится ли оно внутри или вовне. Ибо дело — цель, а деятельность — дело. Почему и деятельность производна от дела и нацелена на осуществленность? И хотя в одних случаях последнее — это применение способности, например, у зрения, видения — и помимо видения, зрение не совершает никакой другой деятельности. А в некоторых случаях что-то возникает, например, через строительное искусство, дом помимо самого строительства. Тем не менее, деятельность в первом случае составляет цель, во втором — в большей мере цель, чем способность есть цель, ибо строительство осуществляется в том, что строится, оно возникает и существует вместе со строением. Итак, там, где возникающее есть что-то другое помимо применения способности, действительность находится в том, что создается. Например, строительство в том, что строится, ткачество в том, что ткётся. И подобным же образом в остальных случаях и вообще движение в том, что движется. А там, где нет какого-либо другого дела помимо самой деятельности, эта деятельность находится в том, что действует. Например, видение в том, кто видит, умозрение в том, кто им занимается. И жизнь в душе, а потому и блаженство, ибо блаженство – это определенного рода жизнь. Так что очевидно, что сущность и форма – это действительность. Таким образом, из этого рассуждения ясно, что по сущности действительность первее возможности, а также, как мы сказали, по времени одна действительность всегда предшествует другой, вплоть до деятельности, постоянно и первично движущего. Но она первее в более важном смысле, ибо вечная по своей сущности первее приходящего, и ничто вечное не существует возможности. Доказательство этому следующее. «Всякая возможность чего-то есть в одно и то же время возможность его противоположности. Ибо то, что не способно существовать, не будет присуще ничему, но все то, что к этому способно, может не быть в действительности. Итак, то, что способно быть, может и быть, и не быть, а значит, одно и то же способно и быть, и не быть». Но то, что способно не быть, может не быть. А то, что может не быть, приходящее. Или вообще, или в том отношении, в каком о нем говорят, что оно может не быть. То есть в отношении своего места или количества или качества. А приходящее вообще означает приходящее по своей сущности. Таким образом, ничто, не приходящее вообще, никогда не существует возможности, хотя ничто не мешает, чтобы оно в каком-то отношении было возможности, например, в отношении качества или места. Следовательно, все вечное существует в действительности. Также не существует возможности, ничто, необходимо сущее, ведь оно первое, если бы его не было, не было бы ничего. Также не существует возможности вечное движение, если таковое и есть. И если что-нибудь движущееся вечно, то оно движущееся не в возможности, разве лишь в отношении того, откуда и куда оно движется. Ничто не мешает, чтобы для этого существовала материя. Поэтому солнце, светило и все небо в целом находятся в постоянной деятельности, и нечего опасаться, что они когда-нибудь остановятся, как этого боятся те, кто рассуждает о природе. Светила и не устают, совершая это движение, ибо возможность противоречащего им не касается их движения, в отличие от движения приходящих вещей, так чтобы непрерывность их движения была сопряжена с трудностью. Ведь причиной такой трудности бывает сущность, поскольку она материя и возможность, а не действительность. И уподобляется неприходящему также то, что подвержено изменению, например, земля и огонь ведь и они находятся в постоянной деятельности, ибо движения они имеют сами по себе и в самих себе. Что же касается других способностей, то, согласно установленному выше, они все способности к противоположному одно другому. То, что способно двигать так, способно двигать и иначе. Это относится к способностям, сообразующимся с разумом. А способности, не основывающиеся на разуме, приводят одинаково к противоположному одно-другому в зависимости от того, налицо ли или нет то или другое. Поэтому, если имеются такие самобытности или сущности, какими те, кто исследует определение, признают идеи, то было бы нечто гораздо более знающее, нежели само по себе знание, и гораздо более движущееся, нежели само по себе движение, ибо первые в большей мере деятельности, а вторые способности к таким деятельностям. Таким образом, очевидно, что деятельность – первее и способности, и всякого начала изменения.